Глава семьдесят первая. «Когда же закончатся эти сюрпризы, дорогая?» Леон внимательно выслушал меня, но легче мне не стало. Его лицо оставалось хмурым и озабоченным. «Вы понимаете, что забрать из храма служительницу не так просто? Я бы сказал невозможно. А если предложить денег?» Мне не хотелось верить, что выхода не было. «Много денег!» «Нет, это оскорбление для храма». — покачал головой герцог. — Этого делать нельзя. — Значит, жутким образом наказывать своих послушниц это нормально, а избавить их от этого — оскорбления храма. — Я никогда не понимала, почему у такой доброй богини такие жестокие служители, — в отчаянии воскликнул я. — Это ведь абсурд! — Каждая страна и сама выбирает, как поклоняться богам, — ответил Леон. — Традиции формировались столетиями, и вряд ли кто-то сможет сломать устои. «Но я должна помочь Летиции. Они со Сторном нравятся друг другу». В моей голове формировались идеи одна за другой. «А что, если они поженятся и уедут к Сторну? Кто узнает, что Летиция служительница?» «Рано или поздно кто-то узнает ее, и тогда разрушится все, ты это понимаешь?» Леон поднялся из кресла и подошел ко мне сзади. «Будет скандал. Пострадает не только Летиция, но и Сторн. Духовенство имеет власть». И государство не вмешивается в их дела. Всё очень сложно, дорогая. Он обнял меня за плечи и поцеловал в макушку. А когда-нибудь были случаи, чтобы девушку отпускали из храма? Хотя бы один. Я не теряла надежды. Ты не слышал ничего подобного? Нет, но мы можем спросить у семьи. Возможно, кто-то что-нибудь дознает, знает, — предложил Леон. Сейчас я соберу всех в малом зале. Удивлению родных не было предела. В замке гостило семейство Маркиза, и теперь в комнате, кроме нас, с мужем находилось пятеро человек. Гортензия, Элла и Клари тоже присутствовали при разговоре. По мере того, как продолжался мой рассказ, Элла всё больше бледнела. Её движения стали нервными, а взгляд наполнился страхом. «Летиция?» Наконец выдавила она из себя, а Кларя опустил глаза. «Как она?» «Хорошо» ответила я, надеясь, что это искреннее раскаяние, а не страх перед неизбежной встречей с так называемой подругой. С ней всё в порядке». «Бедное дитя», — прошептала Гортензия, и на её лице появилось сожаление. «Но разве ей можно чем-нибудь помочь?» «Однажды я слышал историю, что служительница храма Ирина смогла уйти оттуда», — вдруг сказал Клари. «Оказалось, что продавшие её в храм люди не были её родителями». Девочку украли, чтобы заработать денег, отдали в служительнице. Жрицам пришлось отпустить её, ведь настоящие родители не давали позволения на её служение. Если хоть один человек из семьи против, девочку не брали. «Но это нам никак не поможет», — сказал Леон, выслушав его. Летицию продали в храм родственники, и это вполне законно. «Погодите!» Я резко встала, чувствуя, как внутри всё трепещет от вспыхнувшей вновь надежды. Отец Летицы не соглашался продавать её фрам. Он бросил её мать и не знает о судьбе своей дочери. «Ты знаешь имя этого человека?» — поинтересовался ли он. Но я лишь развела руками. «Может, Летиция знает имя своего отца?» «А мне кажется, нужно рассказать всю сторону Линду», — высказал своё мнение Маркиз. «Он должен знать об этом». «В этом ты прав», — поддержал его герцог. «И мне это тоже показалось разумным». Если он неравнодушен к этой девушке, то было бы честным, чтобы он знал всю правду. На следующий день мы отправились в таверну, чтобы узнать хоть что-то у самой Летиции. Но, к большому сожалению, она не знала имени своего отца. Герцог подробно расспросил о её семье и, узнав, где они живут, решил навестить их. Я сразу же поддержала эту идею. Возможно, получится узнать у матери Летиции, кто её отец. Дом ткача находился на улице, где жили ремесленники, и выглядел довольно неплохо по сравнению с другими. У него были крепкие стены, добротная крыша и дворик, вымощенный камнем. По нему бегали две девочки лет десяти, а за ними наблюдал вполне бодрый старик. Он с удивлением посмотрел на наш экипаж, остановившийся возле его дома, а потом испуганно поднялся с крыльца, поняв, кому он принадлежит. «Символ Чейни?» спросил герцог, когда мы вышли из кареты, и старик быстро закивал. «Да, это я, ридган Символ чейни, собственной персоной. Нам нужно поговорить с твоей дочерью». Леон поманил девочек и дал им по монетке. «Позови её». «Но что сделала моя бедная Жадин?» Старик начал волноваться. «Прошу вас, скажите, ридган ридганда Он посмотрел на меня умоляющим взглядом, и я поспешила успокоить его. «Нам просто нужно задать ей несколько вопросов. Мы не собираемся обижать её». «Хорошо, хорошо». Он пошёл к дому и, открыв дверь, крикнул. «Жадин, выйди, тут к тебе приехали». «Что там, отец?» Раздался женский голос, и на пороге появилась полная женщина с приятным лицом. У них с летицей не было ничего общего, кроме светлых волос. Поставь их рядом, я бы никогда не подумала, что они мать и дочь». Увидев нас, женщина тоже испугалась и замерла у дверей, вцепившись в руку отца. "Ридган, Ридганда", заикаясь, произнесла она и тут же, будто помнившись, поклонилась. "Добрый день. Что привело вас в наш дом?" "Мы хотим поговорить о вашей дочери, Летиции", сказала я, и она побледнела. "Что с ней? Нам нужно знать, кто её отец". Леон не стал тянуть с объяснениями и тоном нетерпящим возражений сказал «назовите его имя». Но она замялась, пугаясь ещё больше, и герцог нетерпеливо рявкнул. «Имя!» «Мулан Риппорт». Она всхлипнула и взмолилась. «Прошу, скажите, что произошло. ридган я умоляю вас». «Вам этого не стоит знать», — отрезал герцог. «Вы уже давно отказались от своей дочери». «Она жива?» Женщина заплакала, а старик опустил голову и угрюмо уставился в землю. Мне стало жаль её, и улыбнувшись, я сказала: "Да, с ней всё в порядке. У вас замечательная дочь, Жадин". О, протянула она, вытирая слёзы рукавом блузы. "Спасибо, Ридганда". Мы вернулись в экипаж, и Леон сказал: "Я сегодня же узнаю, кто этот Мулан Рипорт. Главное, чтобы он был жив". Я тоже надеялась на это. Единственный шанс освободить Летицию был в его руках. Ничего не предвещало перемены погоды, но стоило нам выехать на мост, соединяющий город и замок, на небе появилась небольшая тучка. Сквозь ласковые лучи солнца заморосил слепой дождик, забарабанил по крыше, вызывая у меня улыбку. Потянулась вверх примятая трава, стали ярче цветы на парковых клумбах, и всё задышало свежестью. Под густыми кустами жасмина, росшего у главных ступеней, Сидел Мисти и наблюдал, как по небольшой лужице шлёпают капли. Леон помог мне выйти из экипажа, а сам снова отправился в город на поиски Мулана Риппорда. Мисти тут же забрался по моей юбке на руки и ткнулся мокрым носом в шею. Ждал меня, соскучился. Я почесала его за ушком. «Пойдём пить молоко?» Я шагнула на лестницу, и тут у меня закружилась голова. Вцепившись в перила, я на секунду прикрыла глаза, чувствуя, как горлу подкатывает тошнота. Неужели съела что-то несвежее? Но странный приступ быстро прошёл, и через час я уже не помнила о нём. Герцог вернулся в замок поздно вечером с хорошими новостями. Мулан Риппорт был жив. Он жил в пригороде Вартланда в собственном доме, примыкающем к небольшой мастерской, где изготавливали кольца, пряжки и латунные застёжки для книг. Эта новость меня несказанно обрадовала, и я уже представляла, как будет счастливо летиться. Если, конечно, этот человек захочет помочь. Но, думаю, у герцога найдутся способы убедить его.